Руководство по уходу. Если вы понимаете, что наступает выгорание, чувствуете себя деморализованным, истощенным, лучшее, что вы можете сделать, это уйти и восстановиться. Не ради себя, ради всех. Далай Лама. Я рассеянно смотрела в окно больницы, пытаясь хоть как-то скоротать время. «Когда мы поедем домой?» — спросил мой муж Брайан. «Думаю, сегодня тебя отпустят», — откликнулась я. «Хорошо, потому что мне здесь совсем не нравится», — сказал он. Так происходило каждый вечер, когда часы посещений заканчивались. Я боялась расстаться с ним, и дело неизменно заканчивалось слезами — его и моими. Но сегодня все было иначе. Спустя долгих две недели я была полна решимости забрать Брайана домой. Врач подписал все необходимые бумаги, но перед отъездом мне нужно было встретиться с координатором паллиативной помощи. Она предложила посидеть в больничном саду и поговорить. На коленях у нее лежал закрытый конверт. Дружелюбная улыбка и мягкий голос успокаивали. Разговор начался с вопросов о Брайане. Я рассказала о диагнозе, о нашей жизни до и после, и обо всех своих страхах. Семь месяцев назад у Брайана нашли рак мозга в неизлечимой стадии. Теперь я пыталась объяснить, почему хочу забрать его домой и заботиться о нем самостоятельно. «Это будет нелегко», — предупредила она. «Я знаю», — ответила я. Она положила руку мне на плечо, и я заплакала. Мы сидели молча, пока я не взяла себя в руки. Потом она встала, протянула мне конверт и сказала. «Удачи». Я смотрела, как она идет через раздвижные стеклянные двери и прижимала конверт к груди. Потом, глубоко вздохнув, я открыла его и вытащила книгу. На обложке было написано «Руководство по уходу в конце жизни». Честно признаться, я не до конца понимала, что представляет собой паллиативный уход за умирающим. Но я знала, что дома Брайан сможет проводить драгоценное время с близкими, а я вообще не буду отходить от него ни на секунду. Я подождала, пока мои эмоции улягутся и вернулась в палату. Через два часа мы были дома. До госпитализации Брайан был в состоянии сидеть в инвалидном кресле, но ну а теперь он оставался прикованным к постели. Я кое-как уместила его больничную койку между кухней и гостиной, рядом с большим окном, чтобы он мог смотреть наружу. Теперь, когда он оказался дома, я задумалась о том, на что будет похожа его повседневная жизнь. Врач паллиативной помощи посещал меня еженедельно и повторял снова и снова «Не забывайте заботиться о себе». Бывает, что опекун умирает из-за стресса и напряжения раньше человека, о котором он заботится. Время тянулось очень медленно. Дни переростали в недели, и с каждым визитом врача я понимала, насколько он прав. Мы жили далеко от родственников, которые могли бы нам помочь. Я чувствовала, как устало мое тело и как истощен мой разум. В присутствии посторонних я напускала на себя храбрый вид, но на самом деле мне было очень тяжело. Помню один день. Брайан спал, Врач только что ушел. Я прислонилась к кухонному столу, обхватив себя за локти. Чувствуя, что меня как будто придавило огромным камнем, я, вероятно, задремала. Бессонница преследовала меня каждую ночь. Я постоянно прислушивалась к брайну и никак не могла уснуть. Это добивало меня. Проснулась я от прикосновения холодного мокрого носа. Дэнни, наш бордер-колли, смотрел на меня снизу вверх. И один только взгляд его нежных черных глаз растопил мне душу. Он все понимал, чувствовал мое горе. Как выжить, если 24 часа в сутки, 7 дней в неделю вы посвящаете себя заботе о любимом человеке? Я боялась оставить Брайана, потому что его состояние могло резко ухудшиться. Пыталась вернуть себе мужа и нашу прежнюю жизнь. О будущем я старалась не думать. При этом я никак не могла забыть о предупреждении доктора. Знала, что нужно заботиться о себе, но не представляла, как все изменить. Решение пришло однажды ночью самым чудесным образом. Все оказалось так просто. Утром я обратилась в несколько частных медицинских агентств и наняла студентку университета, чтобы она могла сидеть с Брайаном. Согласно контракту, она приходила к нам домой на 4 часа в неделю. Это стало моим спасением. Но «На что же мне потратить эти 4 драгоценных часа?» В коридоре печально пылились наши с Брайном клюшки для гольфа. Да, это определённо был выход. Я выбрала поле для гольфа, расположенное всего в 15 минутах от нашего дома. Уже по пути от парковки до первой базы я почувствовала освобождение. Я наслаждалась свежим воздухом, гуляя по фейервеям и любовалась оленями и кроликами, живущими в соседнем природном парке. При моём приближении из прудов вспархивали утки. Пару раз мне удалось увидеть стада бизонов, которые бродили по заповеднику. Я жила моментом и была готова к тому, что ждет меня впереди. Никто не знает, что значит быть опекуном, пока сам не столкнется с этим. Я часто испытывала отчаяние и одиночество. Чувствовала вину за то, что наняла сиделку. Мне посчастливилось найти решение, которое давало передышку. Но не всем опекунам так везет. Если вы знаете кого-то, кто ухаживает за больным родственником, я призываю вас связаться с ним. Предложите прийти и убраться в доме, приготовить еду, постирать, купить продукты или посидеть с больным. Заберите детей на ночевку, сводите их в кино или в парк. Подставьте дружеское плечо, чтобы человек мог выговориться и поплакать. Подарите опекуну немного времени. Для него оно тоже бесценно. Венди Портфорс